Бригада рассредоточилась в просторном холле старого бизнес-центра. Здесь из пустой шахты лифта тянуло ледяным сквозняком, а высоченные потолки подпирали массивные квадратные колонны, на одной из которых был жирным черным маркером нарисован пахадный комикс. Бойцы Баты, отребья, набранные по всему сектору на щедрый призыв поубивать-пограбить, от скуки разглядывали настенное подростковое творчество, а сам Баты – задумчиво сверлил глазами размашистую надпись, сделанную на стене баллончиком. «Здесь я присунул Джессики Виллс». Надпись была такая старая и поблегшая, что было ясно, тот, кто ее сделал, уже вряд ли способен присунуть кому-то еще. «Батый». К Батаю подошел его помощник. Молодой парень Чикана. Парень недавно побрился наголо и теперь с непривычки отчаянно зяб даже в плотной вязаной шапке. «А не знаешь...» «Долго ждать еще?» «Не знаю. Выходим по сигналу. Че, околел?» «Да пробежаться уже!» «Пробежишься!» Еще пару недель назад вся башка у парня была в дредах, похожих на сосиски, слепленные из говна и волос. Ушлый, мельком увидев эту красоту, сказал в своей обычной флегматичной манере. «Мои люди должны выглядеть как люди, должны вести себя как люди». Должны говорить, как люди. Именно это отличает моих людей от всех остальных. И в первую очередь от кусков потлатого говна, шароебящегося по сектору. На следующий день парень обрел голову, а мешковатые штаны с обвисшей, словно обосранной ширинкой, сменил на джинсы. Ушлы этого даже не заметил. Ему-то какое дело до всякой мелочевки. А вот баты решил к парню приглядеться. Коль что тот оказался таким понятливым. Помощник, когда имеешь дело с наспех набранным сбродом, нужен непременно. Батый, а за что мы вдруг их на этих пошли? Они ведь долю заносили как по часам, не косячили. С чего вдруг? Не, если не мое дело, вопрос снят. Арен скинул с ладони, давая понять, что интересуется исключительно с целью понимания текущего момента. Сообразительный, любознательный, с мозгами. Ум надо стимулировать, чтобы работал. Видишь, чего написано? Так вот, amigo, в этой жизни надо четко понимать, кому можно, а кому нельзя прессовывать. После чего очень осторожно делиться своей радостью с окружающим миром. Кое-кто решил, будто у него может получиться прессунуть ушлому. А в итоге сейчас мы будем прессовывать всем, у кого промихнула подобная абсурдная мысль. И прессовывать будем так глубоко и долго, чтобы и слышал весь сектор. Нам даже и делать не придется. И без этого каждый будет знать, как, когда, кому. А вот за что конкретно, не твоего ума дело. Просто запомни, твой Бонза не Джессика Виллс. Все. Хорошо почесать! Выдвигаемся! Валить всех, кто в сане!